Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант? Да, миссис Рэлстон. Под этими двумя адресами было написано «Три слепые мышки». На теле убитой лежала записка. Первая. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки «Три слепые мышки». Ну... Вы знаете ее, да? да? Да, это те три слепые вышки, что бегут за фермершей следом, да? Да, да. да. А, это... Да, да. Это ужасно. А да, там да. было ведь трое детей и один умер. Да, младший мальчик, 11 лет. А что стало с остальными двумя? Девочку кто-то удочерил, и следы её потерялись. Угу. Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии, и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома. И думают, что это он убил миссис Лайн, или миссис стеннинг Да. И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему? Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора, здесь есть какая-то связь. Мистер Релстон, вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о лонгриджской ферме? Нет. И вы тоже, миссис Релстон? Я? Нет. То есть никакого отношения. А прислуга? Да здесь нет никакой прислуги. Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Троттер. С вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь. А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Растон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена. Это нелепо. Мы просто живем в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому. Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее. Ну да. Всех, кроме мистера Парамичини. Моя машина застряла в сугроме. Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, не трудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу узнать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу? О лонгерической ферме. Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это.